Глава 12. Дикрайсер встретил суровым взглядом. опаздываете Суворова!» – раздраженно сказал он. «Вчера вообще пропустили занятие «Извините», – хмуро пробормотала она, – «больше такого не повторится». «Надеюсь на это». Проклятийник выдержал обвиняющих во всех смертных грехах взгляд. После, убедившись в моем полном раскаянии и готовности слушать, приступил к уроку. Для начала сторис проверил, как усвоила прошлую тему, не успокоился, пока не вывела все до единой формулы и повторила слова заклятий. Последнее закрепляющее слово, разумеется, не произносило. Для первого курса неплохо, похвалил преподаватель. Заклятие первого порядка оставляю вам на самостоятельное изучение. Каждому уроку будете показывать, Что из нового освоили? Многие из проклятий просты в исполнении. Вы справитесь. А сейчас перейдем к заклятиям второго порядка. Как я понял, вы уже освоили шарь тьмы. Откуда? Практика была пару часов назад. Там я сама только узнала, что могу так. Быстро же по Академии разносятся новости. Проходил мимо, пояснил Демарк. «Это было ваше первое практическое занятие», – присматривался. «Понятно. Я смутилась от того, что так легко догадаться, о чем думаю. Считать меня сторис не мог». Ментальный щит ставила, не задумываясь. «Так вот, о проклятиях второго уровня, а также третьего и четвертого. Все они наносят вред здоровью, К счастью поправимы». Смертельные начинаются с пятого и выше. Создаются они немного иначе, чем бытовые или первоуровневые. Чаще всего марги вплетают их в уже известные базовые заклинания, используя собственную силу. Крайсер создал на ладони мини-торнадо. Жестом показал, что бы я сделала так же. Если посмотреть на структуру стихии магическим взглядом, Можно разобрать отдельные элементы. Демаргу стоило только сказать про особое зрение, как я тут же перешла на него. Вихрь на моей ладони состоял из тонких силовых линий, вращающихся по часовой стрелке. Большая скорость сливала золотые и коричневые нити в единый поток. Этот вихрь – порождение воли, магии. В твоих силах взять его под контроль или отпустить на свободу, замедлить или увеличить темп вращения. Вот так. Проклятийник показал свой смерч. Двигался он очень медленно, так что я различала каждую линию рисунка, каждый завиток. А теперь измени порядок, приказал сторис. Вот так. Показал на примере. Сначала я не увидела особой разницы но потом, вглядевшись пристальнее, разобрала новое образование в виде крошечных горошин. Это самое простое, потренируйся со структурой. Научившись создавать такие вот узелки мгновенно, со временем сможешь дополнять их более опасными формами. Но что это дает? Количество и форма узлов – это своеобразный код, Всевозможные комбинации этих кодов дают различный результат. Попадая на ауру жертвы, такие огорошины прикрепляются к нитям, силы и начинают разрушать. Поэтому проклятого часто определяют по наличию таких вот паразитов на сетке. А снимать как? Ну, своими потоками ты управляешь сама. Достаточно пожелать, и форма станет прежней. А вот убрать чужие сложнее. Подумай. Проклятие Ник протянул ко мне ладонь с на ней вихрем. Что бы ты сделала? Для начала я преобразовала и убрала свой торнадо. Нити послушно свернулись и впитались в ладонь. После сосредоточилась на вихре димарга, Попробовала воздействовать мысленно, отдавая приказ на изменения. Не сработало. Попыталась коснуться рукой, но меня шибануло весьма чувствительным разрядом. Разозлившись, метнуло мгновенно выросший в руке огненный шарик. Тот, врезавшись в торнадо, какое-то время горел, полыхал, а после впитался внутрь. А маленькие горошинки обзавелись внушительным набором колючек, делающих их похожими на миниатюрных ежиков. «В корне неверно!» покачал головой преподаватель Вы не только понапрасну растратили энергию, но и увеличили мощь проклятия. Впрочем, это стандартное действие новичков. Я насупилась. А чего он ожидал? Гениального прозрения? Ладно, Суворова, не злитесь, а то сопите, как стая свиргов. Первоначальная идея была правильной, но нельзя сразу ломать чужое проклятие. Как правило, опытный проклятийник, подстраховываясь, устанавливает ловушки на подобное вторжение. Чем больше усилий предпринимает Марк для обезвреживания заклинания, тем пропорциональнее растет противодействие. Проклятие впитывают чужую энергию, становясь только сильнее. Для начала почувствуйте инородную энергию. Не спешите. Уловите ритм движения. Хорошо! Буркнула обиженно. «Попробую». Сперва несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. После, используя магическое зрение, уставилась на торнадо. Сколько времени я таращилась на вихрь, сложно сказать. Просто вдруг почувствовала в руках знакомое покалывание, хотя ни одной силы не призывала. Подставив ладонь к руке сториса, потянула на себя вращающиеся нити. Те послушно переместились, будто были моими. С удивлением поняла, что я могу управлять чужим вихрем, как собственным. Тут же приказала изменить форму и впитала торнадо в себя. «Отлично справились», — похвалил Дикрайсер. «К следующему занятию вы должны научиться делать это за секунды». «Но...» «Это вполне вам по силам», — пресек возражение Демарк. «Что же, не смею задерживать!» Попрощался он, давая понять, что урок окончен. За дверью меня терпеливо дождался охранник. Я уныло посмотрела на него, размышляя о том, что сейчас придется вернуться в комнату и засесть за домашнее задание. После сториса голова так распухла от знаний, что о других предметах и думать не хотелось. «Желаете прогуляться?» – предложил Гарс. «Что-то вы бледная совсем». «А что?» – обрадовалась я. «Хорошая идея. Здесь красивый парк. А можно?» «Веера Алена!» – укоризненно покачал головой охранник. «Неужели вы считаете, что хозяин готов запереть вас в четырех стенах? Это плохо сказывается на цвете лица». Последняя фраза вызвала у меня искреннее возмущение. Какое ему дело до моего цвета лица? Но, увидев смешинки в глазах воина, смягчилась. Шутит. Значит, уже не злится за сегодняшнюю проделку. Выйдя из черной башни, с насаждения вздохнула свежий воздух. Неспешно двинулась по дорожке. Той самой, по которой недавно шли вместе с Ником. Он тогда приревновал меня к Транеру. «Что бы сказал теперь, когда я стала его эрите?» Блуждая по извилистым переходам, наткнулась на свободную скамейку. Присела. Гарс каменным изваянием застыл неподалеку. «Присаживайся», — позвала я его. ногах правды нет». Странное выражение. Охранник прищурился, рассматривая меня так, будто видел впервые. Немного поколебался, но все же принял предложение и устроился рядом. «Так, говорят, на моей родине!» Я на секунду запнулась, соображая, знает ли Гарс, что я землянка или нет. Решила, что скрывать не буду. Транер на этот счет никаких указаний не давал. «Давно ты хозяину служишь?» – спросила воина, решив узнать о нем побольше. Как-никак, значительную часть времени проводим вместе. Больше ста лет. Со времен войны с Дорами. Ста? А сколько же тебе лет тогда? Удивилась я. Для Земли это запредельный возраст. А у меня вот в голове пока не укладывалось, что сама теперь долгожитель. 147. Гарс пожал плечами. В ком есть хоть капля демонической крови? «Уже живут вдвое больше обычных людей, а у меня ее целая четверть. Сотни две, три впереди еще есть. Но ну, если смерть не настигнет раньше». «Ты так спокойно об этом рассуждаешь?» «А что тут нервничать? У меня профессия такая, что в любой день могу погибнуть. Я о смерти не думаю. Для войны есть более важные вещи». «Ого! Знаю я эти вещи! Приказ, клятва, долг!» «Ладно!» — вздохнула тяжко. «Пойдем обратно!» Пройдя с десяток шагов, я услышала какой-то шум. «Гарс!» — кто-то кричал. Воин мгновенно насторожился, с подозрением осматривая окружающую местность. «Нам лучше уйти!» — подойдя почти вплотную, сказал воин. «Не нравится мне это!» Крик повторился. На этот раз я четко разобрала, что кто-то зовет на помощь. «Гарс, мы не можем! А вдруг там сейчас кого-то убивают? Ты должен помочь!» «Я должен защищать тебя!» «Давай я подожду здесь, а ты просто сходишь, посмотришь, в чем дело! Я даже щит поставлю, чтобы тебе было спокойнее!» Уверенно настояла на своем. «Ничего со мной не случится!» Истошный женский виск резанул по ушам. Я решительно подтолкнула мужчину в нужном направлении. Сама же, как и обещала, создала вокруг себя защитный купол. Чем быстрее ты будешь действовать, тем скорее мы вернемся в башню. Хорошо, решился Гарс. Только никуда не уходи. И щит не снимай до моего появления. Я согласно закивала. собираясь вести себя правильно и послушно. Я мигом! воин исчез в ближайших сине-голубых зарослях. Успев немного продрогнуть, продолжала стоять на месте. Гарса не было почти десять минут, но ни шума ни криков я больше не слышала. Пора бы охраннику вернуться, всерьез подумывала над тем, чтобы самой пойти в башню, и только данное слово удерживало на месте. В сумерках причудливые тени кустарников и деревьев выглядели все более зловеще. Изо всех сил убеждала себя, что это всего лишь игра воображения, а не чудовище, притаившееся в темноте. Заслышав шаги, была уверена, что это мой телохранитель. Гарс кинулась навстречу, снимая щит. Но вместо дружеского не заждалась еще, в меня полетел огненный шар. Не ожидая такой подлости, опешила. Мысль о защите в тот момент даже не пришла в голову. сбитый с ног болезненным ударом шлепнулась на землю. Несколько раз перекувырнувшись, отлетела на приличное расстояние, ободрав руки и порвав одежду. Второй удар пришелся уже на щит. Толком не восстановившись после поцелуя Транера, не могла противопоставить что-то достойное. Под градом интенсивных атак купол затрещал и рассыпался. В последний удар противник вложил столько сил, что у меня вышибло дух. Во рту появился металлический привкус, а в глазах замельтешили черные точки.